Песнь десятая Долония Все при своих кораблях и цари, и герои Ахеин спали целую ночь, побежденные сном благотворным. Но Атрита Гамемнон, ахейского пастырь народа, сладкого сна вкушал, волнуемый множеством мыслей.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 Ибо когда озирал он троянский стан, удивлялся их огням неисчётным, пылающим пред Леоном, звуку свирелей, цивниц и сметенному шуму народа. Но когда он взирал на ахейский стан неподвижный, клоки волос у себя из головы исторгал, вознося их Зевсу всевышнему, Тяжко стенало в нем гордое сердце. Дума сия, наконец, показалась лучшей отриду С Нестором первым увидится, Мудрым Нелеевым сыном. С ним не успеют ли вместе устроить совет непорочный, Как им беду отвратить от стесненной рати Ахейской? Встал Атрион, и с поспешностью Перси одеял хитоном. К белым ногам привязал красивого вида плесницы, Сверху покрылся великого льва, окровавленный кожей, Рыжий, огромный, от выи до пят, и копьем ополчился. Страхом таким же и царь Менилай волновался. На очи сон и к нему не сходил. Трепетал он, да бед не претерпят мужа-ахейцы, Которые все по водам беспредельным к трое пришли,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 О том, сокрушаться Ахеи не будут часто и долго. Такие беды сотворил он хейцам. Но иди, Менелай, призови Девкалида, Аякса, Прямо спеши к кораблям. А к почтенному сыну Нелея сам я иду, И восстать преклоню, не захочет ли старец В стражей священный сон мнавестить И блюстись приказать им.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 Почтеннейший старец, Великая слава Данаев! Ты Агамемнона видишь, Которого Зевс-промыслитель Более всех подвергнул Трудам бесконечным, Покуда в персях моих Остается дыхание И движутся ноги. Так я скитаюсь. На очи мои Ни же ночью Нисходит сладостный сон, И на думах лишь брань И напасть и Ахеян. Так за Ахеян жестоко страшуся я. Дух мой не в силах твердость свою сохранять, Но волнуется, сердце из Персии вырваться хочет, И ноги мои подо мною трепещут. Если что делать намерен ты, Сон и к тебе не приходит. Встань, нелит и ко стражам Ахейским Дойдем и осмотрим, «Может быть, все удрученные скучным трудом и дремотой сну предались они и о страже опасной забыли? Рати же гордых врагов недалеко, а мы и не знаем, в сумраке ночи они не хотят ли внезапно ударить». Сыну Атрея ответствовал Нестор, конник Геренской. «Славою светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон!»